Глава 56. В окружении вихрей прогремела короткая в три вагона электричка и унеслась в бесшумном облаке, обратившись в гусеницу, спешно разрезающую снежную пустыню. Пристально глядя ей вслед, в жгучее облако вошел Яков, хрустко рубя наст тяжелыми ботинками. Сняв капюшон, он достал из кармана парки широкий смартфон с работающим навигатором. Посмотрел, щурясь от солнца. Синяя точка на единственные нитки отражала реальность завораживающей пустоты вокруг. Безграничное поле убегало за горизонт во все стороны, сливаясь с небесной синевой. С редкими перелесками, накрытыми снежной паутиной, А-образными столбами и чернеющими то ли полосками леса, то ли речушками, то ли сгнившими русскими хибарами. и мелочи, возникающие будто из пустоты, цеплялся взглядом Яков, терпя мороз и злые порывы ветра в лицо. Он шел уже третий час, но запаса сил, выносливый организм, имел еще много, а вот времени почти не оставалось. Беспокоил Якова выбор, который неотвратимо предстояло сделать в ближайшие минуты. Он знал, что через два с лишним километра станция, и через полчаса на ней остановится электричка. Последняя электричка. Хотелось спросить совета, но того, у кого он привык спрашивать совета, не было рядом. А может и не только рядом. Продолжая цепляться взглядом за непривычное, Яков стал думать, что ему все-таки делать но ему помогли. Зазвонил маленький кнопочный телефон закрытой связи. Яков посмотрел на монохромный дисплей. Тройка со стрелкой. «Слушаю». «Вылетаешь в Москву через два часа», раздался в ухе голос Макарова. «Полетишь с местными на военном до Быкова. Номер придет в СМСке. Понял?» «Так точно», без энтузиазма ответил Яков. «Второй номер уже включился в работу. Нужна твоя помощь. «А с Виндманом что?» – без особой надежды спросил Яков. «Это теперь не твоя забота. Даже если он не сдох где-нибудь, он отстранен». «Отстранен? Забудь о нем. Проект закрыт». Макаров отключился. Яков убрал телефон в карман, продолжая озираться, больше по привычке. Мысли были заняты другим. Как будто он ждал чего-то другого». Добравшись до пустынной платформы, Яков поднялся на нее, посмотрел на часы, через пять минут электричка, потом такси и он успевает на самолет. Он все еще в деле, и все же на душе было скверно. Перед глазами за рядами голых зимних зарослей маячили какие-то постройки. Яков несколько секунд задумчиво смотрел на них, затем нахмурился, спрыгнул с низкой платформы, пересек рельсы. Внизу за ограждением хаотично петляли застарелые следы, присыпанные свежим снегом. Яков метнул быстрый взгляд вдоль железной дороги, и вдруг, как-то решительно и даже зло, ухватившись за ограждение, с избыточной энергией ловко перемахнул через него, приземлился в снег. Двигаясь от станции, он пересек небольшую рощицу и вышел к глухим гаражам. Судя по засыпанным почти на полметра снегом воротам и ржавым замкам, гаражами никто не пользовался. Один из них чернел уродливыми следами пожара. Двигаясь вдоль блоков, он вышел на небольшую площадку. Вдали послышался шум приближающейся электрички. Не обращая на нее внимания, Яков миновал площадку, перелесок за ним и увидел здание автомойки. Электричка тормозила в полсотни метрах позади, но Яков даже не обернулся. Его хмурый взгляд был прикован к воротам автомойки. В отличие от остальных построек в окрестностях, снег перед двумя въездными воротами был расчищен, хотя никаких вывесок над постройкой не было. Вряд ли это частная автомойка. Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, Яков подошел к секционным воротам первого въезда, прислушался, но услышал только отъезжающую электричку. Обойдя постройку, он обнаружил вход с торца с невысоким в одну ступеньку крыльцом. По черной металлической двери струились ржавые подтеки. Яков снял перчатку, попробовал просунуть пальцы в щель, но дверь не шелохнулась, словно давно стала частью стены. Даже если врезной замок выбить толку не будет, она насмерть прикипела». Если не считать узкие горизонтальные окна под крышей, то оставались только автомобильные въезды. Один такой обнаружился с обратной стороны, но тоже наглухо прикипевший. Яков вернулся к лицевому фасаду, простучал ногой секционные ворота. Вторые ответили едва заметной волной. Яков опустился на одно колено, достал складной нож и сунул в щель под воротами, стараясь сохранять вертикальное положение. На шее у него все еще был воротник шамца. Ворота чуть-чуть приподнялись, Яков просунул пальцы в образовавшуюся щель и с каким-то остервенением дернул на себя и вверх. Очевидно, ворота были не лучшего качества. Нижняя доска-панель отошла с краю и врезалась в рука в куртке. Яков, игнорируя ее, дернул сильнее, слыша треск ткани и, чувствуя, как напряжение отдалось болью в шее. Лицо его стало злее, и он снова дернул на себя. Нижняя секция изогнулась, послышался стук отлетевшего роликового подшипника, упавшего с другой стороны. После еще пары усилий правые петли нижней панели разлетелись, и ему удалось выдавить секцию из направляющей. Тогда он достал фонарик, осторожно наклонившись посветил внутрь. Луч прошел по белой плитке на стене и остановился на нарисованной синей собаке с аквалангом. Кроме этой собаки и пары колонн, он больше ничего не смог разглядеть. Яков глянул по сторонам и забрался внутрь. В помещении было совсем пусто. В закутке перед соседними воротами и пустой подсобкой без двери стоял металлический стол, на котором размещался древний громоздкий телевизор «Рубин». Яков осветил фонариком стол. На нем, кроме телевизора, стояла только ледяная металлическая кружка с резким хвойным запахом. У стола стоял стул, и еще один лежал рядом на боку, в замерзшей желтой луже. Луч фонаря поднялся вверх и остановился на толстой трубе. Яков поднял стул, встал на него, осветив трубу, обнаружил на ней потертости. Выражение лица его стало хмурым. Он слез со стула, посветил фонариком еще раз вокруг, заглянул под стол, задумался. Когда он выбрался из автомойки, на кнопочный телефон пришла смс -ка. Яков узнал, что до вылета военного самолета оставалось полтора часа. Если он прямо сейчас пойдет к дороге и вызовет такси, то, вероятно, успеет. Воздух вокруг померк. Тени деревьев протянули к нему свои корявые руки». За рощей, растекаясь в холодном золоте, умирало молодое зимнее солнце. Яков только сейчас осознал, что не встретил тут ни одного человека. Здесь все будто умерло. В сердце тонким ручейком втекала какая-то лютая тоска. Что он вообще тут делает? Надо идти. Единственное разумное решение. Если в растраченные минуты решится судьба девчонки, то этого никто не поймет и не простит». «Надо идти!» – Яков застегнул куртку. Он летел. Но совсем не о таких полетах мечталось ему в детстве. Это не походило на захватывающее дух неспешное воспарение под восхищенные крики и взгляды внезапно ставших нелепыми в своей земной суете людишек. Это походило на изощренную пытку взбесившейся гигантской центрифугой – Чудовищная сила опрокидывала его лицом вниз, пробуждая животный страх смерти от столкновения с любым твердым предметом, но он ощущал только воздушное сопротивление, как будто кто-то привязал его за ноги и раскручивал словно шарик, и в отличие от снов, ощущения были вполне натуральными, внутри все скручивалось, отзываясь огненной болью, вырывавшейся беззвучным криком вместе с внутренностями». Однако каким-то образом, несмотря на космическую скорость, ему удалось заметить огненные полушария вокруг, дышащие и выстреливающие огненными нитями. Полушария были гипертрофированы огромными, и видел он их очень хорошо, как будто они вращались вместе с ним. Полушария с едва уловимой взглядом кривизной можно было принять за космический объект, если бы не их странная форма. Больше они напоминали ожившую модель атома из школьного кабинета химии. По меньшей мере, три огненных полушария сливались в одно небесное тело. Несмотря на их размер, казалось, что они расположены близко, но он понимал, что это обман зрения. Зрение, привыкшее к малым земным размерам, здесь ошибалось. Из его глотки вырывался огонь, отдавая жаром в лицо. Такие же огненные языки исторгали полушария но теперь он заметил, что сама их структура не огненная. Множество черных борозд переплетали их, и он понял, что это гигантское тело являет собой чудовищную деформацию и борозды. Не твердь, а горизонт событий и его чудовищные вращения. Не падение, а явление неведомых законов мироздания. Он не может быть живым здесь. Собственно, он и не жив – Неожиданно среди борозд огня проявилось еще что-то, что-то знакомое. Знакомые черты, неприятные, суровые, немилосердные глаза, глаза из которых давным-давно изжито сострадание. В какой-то момент он задумался о том, как он успевает увидеть все это, невзирая на боль в голове, потяжелевшей до тонны. Скрученных от боли внутренностей, извергавших звезды, рассыпанных миллионами вокруг, и понял, что он просто в другом месте, а в по-настоящему другом месте все другое. И пространство вокруг, и он сам, и его боль. Это боль организма, переставшего им быть. Он стал опускаться на ближайшее полушарие. Оно чудовищно увеличилось, но не приблизилось. Из его глубин всплыла страшная обезьяна, но ее тут же поглотила лава, и обезьяна успела только взмахнуть волосатыми лапами, удивительно похожими на человеческие руки. Эти волосатые ладони, сжимавшиеся в кулаки в последнее мгновение жизни, отчетливо запечатлелись в его голове, даже когда на смену обезьяне пришел «Синий Бостон-терьер». Он вращался, как в детстве на качелях, солнышком, и каждую секунду перед глазами пролетала эта синяя собака, закутанная в плед. В отличие от обезьяны, она смотрела по-хозяйски. Она здесь властвовала. В широко расставленных глазах читалась суровая снисходительность армейского командира, глядящего на нерадивого, далеко не самого лучшего солдата. Ему захотелось поговорить с синей собакой, сократить эту дистанцию, но он вдруг упал в какую-то вязкую субстанцию, и собака, и полушарие исчезли. Все исчезло. Остался только хорошо поставленный, убаюкивающий голос. «Когда появились катапульты? Кто создал порох? Сколько стоит ружье, изготовленное в XVII веке?» – вопрошал голос. «Это вы мне?» – попытался спросить он, но ничего не вышло. «Странный опыт и ставит на своем острове английский профессор», тем временем продолжал голос. «Из шимпанзе он пытается делать людей». «Что-то знакомое. Откуда это? Из какого места?» «Два цирковых артиста решили, что на арене денег и славы искать трудно. Чем быть заурядными циркачами, рассудили они, уж не лучше ли стать хорошими грабителями?» М Да. Молодую цыганку Сару природа щедро наградила красотой. «Заткнись!» – захотелось крикнуть ему. Он вспомнил этот голос и то, что шевельнулось за ним. Пугающее, закрытое за шестью дверями в самой дальней комнате подсознания. На концерте в лондонском Альберт-Холле легендарный мастер белого блюза, наряду со своими известными хитами – исполнил шлягеры, которые были написаны задолго до его рождения. «Псина, псина, выключи это дерьмо!» «Это дерьмо, это дерьмо в твоей голове!» Очаровательная француженка попала в руки работорговцев. В моей голове. «Ной» — это история о человеке, который отрекся от мира, где царят зло и корыстолюбие. В кромешной тьме что-то мелькнуло. Суровые черты старика, который его убил, вернее это называется казнил. Боль становится острее, почти нестерпимой, земной формы, хочется кричать, но что-то горячее вливается в него и острота притупляется. Боль уже не жалит, а бьет тупыми ударами через одеяло, затем превращается в волны, слабеет и отступает. А он пропадает, растворяется вместе с ней, его больше нет. Когда он вынырнул вновь, старик был материален. Огромная голова, похожая на каменную, надбровные дуги, неприветливые холодные глаза, пепельные волосы робота-вертера. Он подносит что-то к его рту, вливает. Сильный запах травы, чистотела и шишек. И снова небытие. «Войны! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должно помышлять, что сражаетесь вы». За ауран Гзеба, но за землю предков. Он шел по улицам смутно узнаваемого города. С одной стороны, он походил на Москву, но был слишком безлюден, зелен, с натуральными каменными фасадами, нескрытыми пестрым пластиком, баннерами и сияющей сталью витрин. Всюду его преследовали тени от раскидистых крон. Воздух пропитался вечерней августовской прохладой утомленностью от череды оставшихся позади знойных дней. Город прятал жителей, он никого не видел, будто все горожане давно уехали в отпуск, и город только ждал их возвращения. Он нырял от тенистого, хмурого долгого дня в арку и выныривал в очередную зелень, захватившую крошечный двор, в котором, лишь присмотревшись, можно было разглядеть среди высокой травы и густых крон потемневший от времени барельефы благородных лиц. Освобождаясь, он шел дальше по пустым улицам и площадям, мимо каменных бульдогов, фонтанов, крошечных церквей, нарядных, но не используемых по назначению, со звонницами без колоколов, по непривычным бесплиточным широким тротуарам с лужами, убегающим вдаль пустым проспектом. Он бродил много дней по улицам метрового города – пока его не разоблачила кривизна. Красивый сталинский дом стал надуваться и оплывать, будто сделан был из пластика, а не из кирпича. И все вокруг тоже стало оплывать, даже деревья. Он посмотрел под ноги и увидел плавящийся асфальт. Под его весом образовалась ямка, в которую он стал быстро оседать. После чего снова провалился во что-то беспросветное – Долго падал, набирая скорость, понимая, что это конец. На этот раз, открыв глаза, увидел старика. Того же сурового, инфернального, но в мирском антураже, на фоне закопченной бревенчатой стены. Он чувствовал жар, но не тело, а пространство, и слышал треск поленьев. Старик протянул ему кружку. Снова запах травы и шишек, и снова забытье. На этот раз недолгое и темное, из которого он вышел слабым и больным, но живым. Он долго смотрел перед собой, глядя на перемигивающиеся огоньки в темноте, пока не понял, что смотрит в горнило обычной печи. Боль была приглушена чем-то, но он ее ощущал, и, несмотря на чудовищную слабость, впервые осознал себя, впервые вспомнил все, что случилось, и понял, что произошло потом». Оставалось только набираться сил, и Виндман снова заснул. Когда проснулся, бревенчатую стену и старика перед ним озарял слепящий дневной свет. Старик снова протянул ему кружку с целебным питьем. Виндман с жадностью выпил ее и тут же увидел знакомый рисунок перед глазами. «Что это значит?» – услышал он голос старика. «Ты можешь говорить? Что это значит?» Борис попытался сказать, но не смог. Стал снова уплывать. Старик обратился в огромную обезьяну, которую поглотил взрыв ядерной бомбы, море ослепившего света. Засыпая, он думал, что яркий свет так же слеп, как тьма. На этот раз его ждали горы, стеклянные навесы небоскребов, по которым он скатывался, но вместо падения снова катился и так, пока организм не исторк из себя все, что мог». Когда он проснулся, сил в нем было чуть больше. Старик сидел на своем месте, поил его своим зельем, но дневной свет сменился на пляшущий свет пламени. Что это значит? Старик снова показал рисунок, нарисованный на картонке от упаковки чая Липтон. Виндман даже не взглянул на него, закрыл глаза. Он тоже исчез, произнес он, поражаясь слабости своего голоса. Он напрягался так, будто кричал, а выходил слабый шепот. «Кто?» «Тот, у кого была эта схема». И снова сон. И блуждание по крутым горам. И снова пробуждение. И ослепительный свет ясного морозного дня. Старик поит его, показывает круги, нарисованные шариковой ручкой. Борис не помнил, чтобы брал рисунок с собой. Должно быть, сунул вместе с записной книжкой в карман. «Работник метро», – слабым голосом ответил Виндман на вопрос, заданный 8 часов назад. Старик повернул рисунок к себе, хмуро глянул. «Это кольцевая. А это что за линия?» «Не знаю. Он пропал. Как и она». «Кто?» «Дочь. Генерала Афанасьева?» «Пропала. В метро», – сказал Борис и от усталости закрыл глаза. «Метро!» – воскликнул старик. «Так вот в чем дело!» Борис открыл глаза и попытался повернуться на бок. Старик положил ладонь ему на грудь. «Тебе пока нельзя двигаться. Вы знаете, где она?» Старик протянул ему стакан с зельем и сказал. «Если это то, о чем я думаю, то это уже не важно. Какое ты имеешь отношение к ним?» «К Сизиджи?» Старик усмехнулся. «Всего лишь одно из их бесконечных прикрытий. Мы нашли убежище в их... Э, под фонтаном». «Под фонтаном?» – насторожился старик. «Там был труп вашего... Михеева». Борис скупо рассказал о найденном круглом помещении непонятного назначения, но даже такая скудная информация взволновала старика. Он вскочил, вышел из поля зрения и снова вернулся. «Значит, ты говоришь, хороший Ищейка?» «Они считают, один из лучших». Не без гордости, но слабым голосом подтвердил Виндман. «Мы же нашли вас». «Я сам вас заманил». «Как?» «Детский сад». И я еще беспокоился, что шифр слишком простой. Старик снова вышел из поля зрения. Голос его стал отстраненным. «Я понял, что его больше нет, когда вы стали писать чепуху в Ватсапе». «Плохи дела?» «Почему плохи?» «Плохи дела, если такие, как ты, лучшие». «Чем же?» «Тем, что ты свернул не туда». Виндман смотрел на старика, ничего не понимая. «Убежище под фонтаном — это вход. Но там ничего не было. Я и говорю, плохи дела, если такие, как ты, лучшие. Я должен попасть туда. Сможешь организовать?» «Я не знаю». Виндман зашевелился, как будто захотел подняться. «В чем проблема? Мой начальник. Разве не он нанял тебя? Генерал слишком высоко, мне приходится иметь дело с его помощником, а он... он не проблема, да?» Длинная и страшная, как ветвь столетнего дуба, рука старика протянулась к Виндману и надавила ему на грудь, проваливая в сон. «Отдыхай», — услышал он напоследок. На этот раз его ждала беснующаяся снежная вьюга в ночном морозном лесу. Борис наслаждался ее красотой, как может наслаждаться человек, созерцающий ее в тепле и комфорте. Он лежал в горячей ванне, расположенной на постаменте, в приятном полумраке, отделенной от снежных вихрей, набрасывающихся на ели, стеклянной стеной роскошного коттеджа и слабое завывание лишь изредка прорывалось сквозь волшебный голос Брэнды Ли. Почему в суровом бодрствовании он так редко погружался в горячую ванну? Почему? Проснулся Борис от громких ударов, не предвещавших ничего хорошего. Открыл глаза, и первое, что увидел, скошенный воротник шанса, а потом окровавленный рот. И только затем знакомые синие глаза, в которых возбуждение и страх сменилось удивлением, а затем и радостью. Борис покачал головой, хотя порваной куртки Якова, понял, что старик уже разоружил его. Он вошел следом в распахнутую дверь вместе с порывом пронизывающего ветра, сжимая крепкой рукой обрез. Застывшее, потерявшее возраст лицо, будто выдолбленное из камня – в обрамлении дурацкой прически вновь напомнила ему робота-вертора с металлическим мотором вместо сердца под обманчивой интеллигентной внешностью советского актера. «Вперед!» – сказал старик, закрывая дверь, но, заметив, что Яков на полу шевелится недостаточно активно, повернулся к нему. Яков поднялся и исчез, а Борис снова провалился в сон, но ненадолго старик разбудил его и глядя немигающими водянистыми глазами, сказал, как говорят обычно о чем-то плохом. Ждать больше мы не можем, он протянул Борису что-то дымящееся. Ты главное начни, остальное я волью сам. Что? только и успел произнести Борис, чувствуя едкий запах. В следующее мгновение горло воспламенилось адской болью, и прежде чем потерять сознание, он успел понять, что горло рвет не раскаленная лава, а сухой испепеляющий лед. Через 18 часов он очнулся, именно очнулся, и сразу вскочил, чувствуя небывалый прилив здоровья и бодрости. Да, он явно похудел, но сколько сил. Хотелось прыгать до потолка в этой деревянной избе, И тут он заметил за столом Якова, глядящего на него с изумлением. «Чувак, я рад тебя видеть!» Яков кивнул. «Где твой ошейник?» «Я встречал шаманов в Болгарии», — сказал в ответ Яков. «Только все они были шарлатанами». Борис задумался, сон это или реальность, но тут заметил на столе большую тарелку белых вареных яиц и огромную кастрюлю с дымящейся в ней кашей с реками тающего сливочного масла. «Ага», — сказал Борис, и, схватив со стола деревянную ложку, принялся есть прямо из кастрюли. Взять себя в руки он сумел, только проглотив тридцатую ложку. «Извини, я себя не очень контролирую». «Он говорил об этом», — недоверчиво сказал Яков, «после того, как влил в тебя эту дрянь». «Что это было?» «Коктейль здоровья партизана». «Чего?» — так он его назвал. «А где он сам?» Яков пожал плечами. «Когда я проснулся, его уже не было, но мне кажется, он где-то рядом. Что с тобой произошло?» «Я умер и даже видел этот тоннель. Знаешь, там, правда, в конце есть свет, но он такой, синеватый». Виндеман замолчал и задумался. «Умер?» «Да». «А потом воскрес. Какой-то лесной дух с елочной головой меня воскресил. Я чувствую запах шишек» и голова кружится, как будто я еще на колокольчике. «На чем?» «У тебя нет детей?» «Нет». «Слушай, можно вопрос?» «Ну, ты реальный или галлюцинация?» «Ты мне скажи». «Извини, просто что ты вообще тут делаешь?» «Вообще-то искал тебя». Виндеман присел на стул. «То есть меня ищут?» «Нет, искал только я». «Извини, я не знал. Но как это тебе удалось найти меня?» «Просто шел по следу». «Хм, Макарову, наверное, это не понравилось? Это неважно, думаю, я теперь тоже отстранен». Виндеман, понимающе кивнул, затем как-то по-новому поглядел на Якова и помахал рукой перед своей шеей. «А это не беспокоит? Абсолютно. Неплохо, да? Думаю, на этом можно сделать хорошие деньги, если сумеешь выпросить у него рецепт». Яков скривился. У нас общение как-то не заладилось. Он разбил мои телефоны и забрал пушку. Надеюсь, тебе он рассказал больше. Он сказал, что мы убили его сына. Серьезно? Имею в виду. И спасибо тебе. Забей. Лучше расскажи о наших планах. Я правильно понимаю, что все это того стоило. В Москве над нашим делом работают уже другие люди. Мы должны показать ему то, что нашли под фонтаном. Не знаю как, но должны». Яков усмехнулся, обрадованный ответом Бориса. «Значит, ты в деле?» Виндман развел руками. «Это решать не мне. Но генерал отстранил тебя. И не ему. А кому, блин? Путь сюда мне указала синяя собака». Брови Якова поползли вверх. «Синяя со...» «Мы на верном пути, Яша». Когда в дверях появился старик, и его тень легла на стол... Борис и Яков мигом притихли, как испуганные дети в присутствии сурового взрослого. И тогда Борис впервые задумался о застреленном сыне старика. Действительно ли он был ему сыном? «Через час отправляемся», – сказал старик. И они отправились. Через час. Несмотря на мороз под -30 и сильный ветер, Борис не чувствовал холода. Может, дело было в долгом пребывании в натопленной избе, а может в горячем отваре из шишек. Когда они двинулись по заснеженному полю, искрящемуся от яркого солнца, в сторону чернеющей вдали полоски леса, Борис чувствовал такую бодрость, какую не чувствовал даже в молодые годы. Однако поспевать за стариком, который, несмотря на почти вековой возраст, спешно шел впереди, не страшась подставлять им спину, было непросто. Борис и Яков, как дети, спешащие за взрослым, то и дело сбивались с быстрого шага на бег. Они вышли к станции, где Виндман впервые увидел синего Бостон-терьера. Почти сразу приехала электричка. Они сели в пустой вагон и в молчании доехали до Челябинского вокзала. На вокзале старик достал из своего кармана их паспорта и пошел покупать билеты до Москвы. Борис заговорил было о самолете, но старик прервал его. Я не летал самолетами с сорок восьмого года. Даже в Америку я плавал на кораблях и однажды на танкере. Знаете почему? Почему? Подумайте, пока я покупаю билеты. Возможно, потому что вы хороший пловец, предположил Яков и, удостоившись сурового взгляда старика, стер со своего лица улыбку. Почти угадал, только зашел не с той стороны. Попробую начать с уважения к старшим». Вы даже не представляете, с чем имеете дело, дети. Мне жаль вас, ведь они этого так не оставят, а вы совсем не готовы». При этих словах старика Виндмана снова стала одолевать сомнения насчет того, что застреленный головорез был его родным сыном. «Никаких самолетов, когда имеете с ними дело». «С кем? С ними». «Ждите здесь», – сказал старик, сверкнув напоследок своим безумным взглядом. Он вернулся через 15 минут, отдал им паспорта и билеты. «Поезд через 40 минут. Пойдемте, мне надо поесть. Тут Киевси недалеко». Борис с Яковом переглянулись. Через 40 минут старик, съев большое ведро крылышек и три боксмастера, выпив почти литр пепси, занял нижнюю полку в купе фирменного поезда. Раскинув полы своей широкой куртки, он походил на древнего лесного царя, Напротив него сидели Яков и Борис. Яков сжимал стакан с зеленым чаем из закусочной. В дверях появилась проводница и потребовала билеты. «Где четвертый пассажир?» – спросила она с опаской, глядя на старика, который протянул ей два билета. «Остался на полях сражений Второй мировой. Его дух до сих пор витает над тридцатью миллионами гектаров, окропленных кровью», – сказал старик. «Но сейчас он здесь, поэтому считайте, что нас здесь четверо». «Так не положено». Старик повернул к ней строгое лицо, но Виндеман опередил его. «Послушайте, девушка, перед вами ветеран Великой Отечественной войны. Ему вообще СВ положен, а он за свои деньги билеты покупает». Женщина заглянула в паспорт, в ее глазах появился ужас. Она быстро протянула его старику. «Извините, вы выглядите моложе». Она попыталась улыбнуться, но старик посмотрел на нее так, как смотрят все глухие старики, равнодушно и отстраненно. Только Виндман теперь понимал, что это совсем не та отстраненность, которая присуща распадающемуся разуму. «Эта вековая суровость и подозрительность стали частью этого человека. Как бы то ни было, довольно трудно улыбаться, когда на тебя смотрят сурово, и проводница ретировалась». Старик закрыл за ней дверь и, сев на место, посмотрел тем же страшным взглядом на Бориса и Якова. «Мы должны сразу туда отправиться, как прибудем в Москву», – произнес он и, обращаясь к Борису, добавил. «Звони своему начальнику. Вы забрали мой телефон, и потом разговаривать он со мной все равно не будет, да и номера его я не знаю». «Я знаю номер Макарова», – сказал Яков. Старик достал из внутреннего кармана сияющий айфон последней модели и протянул Якову. «Возможно, он не станет общаться по открытой связи», – предположил Яков с сомнением, глядя на iphone. «Звони, по громкой связи». Яков набрал номер, и виндман отчетливо услышал в тишине стоящего поезда голос Макарова. Тот узнал Якова, но привычно капризничал. «Какой Яков?» «А, Гончаров». «Так ты чего звонишь, Яша? Ты у нас уже не работаешь. Характеристику не дам, не проси». Яков пытался объяснить, что Виндман жив и что они серьезно продвинулись, но больше пары слов Макаров вставить ему не давал. «Яша», в конце концов, произнес айфон голосом Макарова. «Сделай доброе дело, просто чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Забудь этот номер». Тогда, к удивлению Виндмана и расстроившегося Якова, старик выхватил у него из рук телефон и, поднеся к своему каменному лицу, громыхающе отчетливым голосом произнес «Слушай внимательно, долбоёб. На том конце воцарилась тишина. Затем раздался изумленный возглас Макарова. «Чего?» Виндман испугался, что Макаров сейчас отключится. Видимо, он так хотел сделать, но не успел, потому что старик с шумом втянул в себя воздух так, что было слышно на том конце, и выдохнул звук, очень напоминавший уханье шимпанзе. Виндман сдвинул брови, а Яков завороженно смотрел, как старик уже вовсю ухал, постепенно повышая это уханье до истерического визга. Выдав три или четыре серии подобных звуков, старик замолчал. К неописуемому удивлению бориса iphone стал ухать в ответ голосом полковника макарова виндман открыл рот наблюдая эту картину посмотрел на якова затем снова на ветерана великой отечественной войны который посредством обезьяньих воплей явно о чем-то переговаривался с макаровым наконец iphone перешел на человеческий язык передайте трубку гончарову потребовал макаров «Я здесь», сообщил Яков. «По прибытии вас будет ждать машина. Номер я сообщу позднее. Свяжитесь со мной через два часа». Виндман откинулся на спинку с все еще приподнятыми от удивления бровями и улыбнулся. Пес не просто бежал. Он мчал во весь опор, как самое быстрое в мире гончае.